Лесной затор 26 Когда поезд прибыл в Фарго, Лесистая гора попросил Патрис записать ему имевшиеся у нее два адреса. «Зачем?» «Затем, что ты еще ребенок. Я имею в виду, не приспособлен н к городской жизни. А так я смогу найти твой след в случае, если ты пропадешь». «Не бойся, я не заблужусь». «В лесу. Вместе со своей корой от спазмов». «Я бывала в поселке». «Тут большой город, Пикси». «И что ты о нем знаешь?» «Я о нем знаю больше, чем ты. Однажды я навещал тут сестру. Несколько раз мне приходилось драться. И ты хоть раз вышел победителем?» «Нет». «Жалко, что так. Ладно, вот тебе адреса, куда я направляюсь». Пикси, э, Патрис, написала адреса на клочке газеты. Она не сказала ему об адресе на случай чрезвычайной ситуации. Бернадет была... его единоутрубной сестрой. Лесистая гора сунул клочок бумаги в карман. Поднявшись, он посмотрел на нее сверху вниз. Не раздумывая, как будто это было вполне естественно, он попробовал улыбнуться, так как частенько практиковался в зеркале для бритья. — О, и она ответила, разве нет? Посмотрела на него с удивлением. Он почувствовал на себе ее взгляд, когда отвернулся. Потом она наблюдала, как он идет по проходу вагона и высаживается. Она подумала, что это было? Это улыбка. Как будто он позаимствовал ее с киноафиши какого-то дешевого фильма. Улыбка, похожая на тесто в ее ведерке с обедом, г р у с т н о я и сырая, не пропеченная даже наполовину. Патрис откинулась на спинку кресла, достала ведерко с едой и взяла из него несколько щепоток пимикана, глядя в окно на центр фарго. Бар «Империя». «Империя» стал одним из первых баров, открытых Фарго после Сухого Закона. Действовал в США с 1920 по 1933 год. Потом она увидела идущего лесистую гору. Он шел, размахивая спортивной сумкой. Если он войдет в бар, она больше никогда с ним не заговорит. Он прошел мимо. «Ладно, может, когда-нибудь», — подумала она, — и поезд тронулся. Она спала так крепко, что узор на обивке с и д е н ь я отпечатался на щеке. Когда она проснулась и поднесла пальцы к лицу, то почувствовала на нем ямочки, оставшиеся от жесткой ткани. Поезд проделал уже долгий путь и теперь проезжал через Сент-Клауд. Сент-Клауд, город в штате Миннесота, США. Совсем скоро она приедет в Миннеаполис. Жилистая дама сидела рядом с Патрис, бойко работая узкими серебристыми спицами, которыми из похожей на белую пену пряжи вязала н а п о м и н а в ш а е паутину детское одеяльце. Его изящные складки струились вниз и собирались лужицей у нее на коленях. Патрис отвернулась, но дама заметила, что она не спит, и представилась. — Битти. — Патрис. — Что привело вас в города? — Я ищу свою сестру и ее ребенка. «О!» — отозвалась Битти, и ее щеки задрожали, когда она это произнесла. Она была плоской, изможденной женщиной. Кожа головы просвечивала сквозь бесцветные пряди волос. Ее губы были бледными и тонкими. «Как поживает ваша сестра? А ее ребенок? Я полагаю, вы собираетесь навестить новорожденного?» Женщина озабоченно поджала губы и, прищурившись, посмотрела на спицы. «Не совсем так. Она пропала. Я имею в виду, что мы долго ничего о ней не слышали, и я никогда не видела ее ребенка. Я б е с п о к о ю с ь Возможно, что-то случилось». «О, боже мой, нет, нет, нет! Я надеюсь, с ребенком не произошло ничего страшного!» Спицы женщины продолжали двигаться взад и вперед. Их насекомоподобная щелка не усилилась. Внезапно женщина повернулась к ней с таким видом, словно предлагала решение проблемы — «Я помолюсь за вашу сестру». «Спасибо», — поблагодарила Патрис. Женщина закрыла глаза, но продолжила вязать, не пропустив ни одной петли. Ее губы цвета глины шевельнулись. Нежность заиграла на ее лице. Патрис отвернулась и прикрыла глаза, пытаясь прогнать остатки сна. Когда она обернулась, женщина все еще молилась и вязала. Одеяло стало еще длиннее». Патрис чуть не заговорила, но губы женщины все еще шевелились, и ее бормотание было напряженным, почти слышимым. Патрис снова отвернулась и уставилась в окно. Ровные пышные поля остались позади, сменившись дубовыми рощами и бурыми лугами, спасущимися дойными коровами. Вдалеке, с одной стороны, она могла разглядеть скопление высоких коричневых строений. Внезапно вдоль п у т и выстроились задние дворы разрушенных домов. а затем кирпичные склады. Темп движения поезда замедлился до легкого покачивания, а размеры построек увеличились. Вскоре по обе стороны от путей выросли еще более высокие здания. Потом мимо них всего в нескольких дюймах промчался еще один поезд, как во сне. Наконец поезд замедлил скорость до ползучего хода и въехал в сооружение, полное теней и высоких колонн, где с шипением остановился. — Вот, — сказала женщина, открывая глаза. Она свернула тонкое одеяло и протянула его п о т р и с Это для ребенка вашей сестры. Женщина проскользнула в проход. — Спасибо! — крикнула вдогонку Патрис, но женщина не обернулась. п о т р я с на мгновение прижал одеяло к лицу. У него не было запаха, оно даже не пахло пряжей. — Нет, подождите. Там что-то было. Какой-то едва уловимый запах печали. Эта женщина потеряла ребенка, догадалась Патрис. Но одеяло показалось ей гарантией того, что она найдет Веру и ее малыша. Она сняла свой самодельный чемодан с полки над сиденьем и засунула в него детское одеяло. «Доброе предзнаменование», — подумала она. Затем Патрис последовала за другими пассажирами по проходу. Она спустилась на платформу и последовала за указателем главной билетной к а с с е и зоне ожидания. Там были с и д е н ь я похожие на церковные скамьи, но с подлокотниками, отделяющими одно место от другого. Дерево было твердым, прогретым и потертым там, где успело поерзать не одно поколение людей. Она присела тоже. Затем она вспомнила о помаде и обновила ее, глядя в маленькое зеркальце. Люди поднимали на нее глаза, как обычно бывает, когда женщина красит губы на публике. Иногда Патрис делала это просто на всякий случай, желая проверить, что творится у нее за спиной, или чувствуя какую-либо угрозу. На этот раз она посмотрела в зеркальце, просто чтобы собраться с духом. Это должно было случиться. Она не могла ничего предвидеть. Что будет дальше? как она собиралась добраться от железнодорожного вокзала до нужного дома. Она думала, что сможет дойти до места пешком. Мили для нее ничего не значили. Но теперь она достаточно хорошо видела размеры этого города, чтобы понять, несколькими милями дело не обойдется. Вокруг нее тянулись улицы за улицей, до смешного похожие одна на другую. Ей требовался совет. Может быть... «Одна из женщин в билетной кассе». Она убрала помаду и подошла к окошку. «Возьмите такси, дорогая. Просто подождите снаружи на одной из звон тех скамеек». «Такси, конечно же, как в журнальных рассказах». Патрис прошла через высокие красивые двери, отделанные латунью, и села на скамейку у края тротуара. Подъехала машина. Она показала адрес водителю и спросила, сколько будет стоить поездка. «Нисколько». — сказал водитель. — Мне все равно надо ехать в ту сторону. — Нет, — возразила она, — я все-таки сколько-нибудь заплачу. — Посмотрим. — Специальная цена для хорошенькой леди. Она открыла дверь, чтобы сесть на заднее сиденье. — Почему бы тебе не сесть впереди? — предложил водитель. — Нет, спасибо. Она хорошо помнила. В журнальном рассказе говорилось, что садиться нужно на заднее сиденье. — Ее не одурачишь. Мужчина вышел из машины и положил ее чемодан на заднее сиденье. Потом он открыл для нее пассажирскую дверцу и усадил в машину. Все произошло за считанные секунды. Это был широкоплечий, веснушчатый мужчина с каштановыми волосами и веснушчатыми руками, в мятом и мешковатом костюме. И он, казалось, торопился. Она села на переднее сиденье. От шофера исходил такой же резкий запах, как от Барнса, но в то же время слегка иной, как будто он уже выпил. Она пожалела, что не взяла другое такси. И ее немного удивило, что мужчина был в костюме и галстуке. Он ни на минуту не прекращал говорить и энергично вел машину, размахивая руками и обливаясь потом, хотя день был прохладный. — Откуда ты родом? — никогда не слышал о таком месте. — Как выглядит твоя подруга? — Во что-то была одета, когда ты видела ее в последний раз. «Говоришь, у нее есть ребенок, да? Ты-ка к откуда ты родом?» «Никогда не слышал. Здесь есть чем заняться. Тебе понравится. Нужна работа? Работа есть. Я могу тебе найти работу прямо сейчас. Для этого надо знать нужных людей. Я знаю нужных людей. Таксист? Нет, я не таксист. Я вожу людей, но я не таксист. Вот, приехали. Я должен остановиться здесь и повидаться с одним парнем. Ты пойдешь со мной. Присядь и расслабься. Нет? Что ж, я не принимаю нет в качестве ответа? Ну же, я тебя провожу». Они остановились в зоне, где было написано, что парковка запрещена в любое время. «Я Эрл. Прозвище Веснушчато, а эта штука висит для других людей», — сказал он, когда она указала на дорожный знак. Он вышел, обогнул машину, открыл дверцу со стороны Патрис и попытался уговорить ее выйти. Над входной дверью висели неосвещенные неоновые буквы «Лесной затор 26». Это место показалось Патрис похожим на бар. «Мне очень жаль», — произнесла она, понимая, что совершила ошибку. «Но я не хожу в бары». «Я тоже, это не бар». «Нет, это магазин фотоаппаратов». Патрис повернулась, наклонилась над задним сиденьем, взяла чемодан и встала рядом с машиной, держа его в руках. «А теперь я ухожу. Сколько я вам должна?» «Ты мне ничего не должна». Он приобнял ее одной рукой и попытался подтолкнуть вперед. У него ничего бы не получилось, если бы внезапно не появился другой мужчина, тощий, с черным вихром на голове. Они вдвоем взяли ее за локти, когда она прижала чемодан к груди и вместе повели через тротуар к двери. Войдя, она увидела грязный вестибюль с красным ковровым покрытием. За ним открывалось тускло освещенное пространство, заставленное столами и стульями. Вокруг слышалось ленивое б о р м о т а н и е Где фотоаппараты? — вскричала Патрис. В центре клуба стоял освещенный резервуар с водой. о г р о м н ы й и с к р я щ и й с я он отбрасывал неестественные зеленоватые блики на окружающие столы. Все это промелькнуло мимо, когда запаниковавшую Патрис молниеносно протащили через главный этаж, где, как она вскользь подумала, ей лучше было остаться. Блеснула зеркальная стена, отражающая бутылки со спиртным. Потом ее уволокли в темный коридор, похожий на ловушку. И как ей удалось так быстро найти сомнительных личностей? Патрис упрямо рухнуло на пол. Мужчины попытались поднять ее, но она вдруг стала очень тяжелой. Лесистая гора не объяснила ей, как вести себя с подонками, просто упомянула, что она должна их найти. Она заставила себя всем весом приникнуть к полу. «Отпустите меня!» — завопила Патрис. Этим криком она что-то в себе пробудила, какую-то неведомую силу. Как бешеная, она набросилась на мужчину с хохолком и замахнулась на него чемоданом. Он что-то затевал против нее. Тот, крякнув, наклонился, уходя от удара. Мужчина, выпивавший в баре, соскользнул с высокого стула и решительно направился к месту происшествия. На нем были серый пиджак и серый галстук. Его лицо было худым, пожелтевшим, затуманенные болезнью глаза блестели из-под серой фетровой шляпы, которую он не снял даже для того, чтобы выпить виски. Брюки болтались на тощих ногах. Что с ней не так? — Она больная. — Вовсе нет, они пытаются меня похитить. — Это правда, Эрл? Она кажется милой девушкой. Зачем вам это понадобилось? — Пытаемся дать ей работу. — Ну что ж, пускай она присядет, выпьет, как в обычном баре. Обсуди с ней это. Нечего волочить ее насильно. Что с вами случилось? — Именно так мы заполучили бэби в прошлый раз. Вы просто приволокли сюда Хильду. Вы, ребята, обезьяны. Веснушчатый отпустил руки Патрис, слегка проведя по ним, словно просил прощения, или пытался загладить свое поведение. Это не лезет ни в какие ворота. Вот так п р и т а щ и т ь ее сюда. Проговорил худой, а потом кивнул Патрис. Мне очень жаль, мисс. — Не думаю, чтобы она пришла бы сюда по своей воле. Виноватым голосом произнес Веснушчатый. Это не слишком чистое место. — Это чистое место, — возразил мужчина в сером костюме. — Ну, как скажешь. Но нам нужен кто-то сегодня вечером, и посмотри на эту девушку. Разве она похожа на водяного быка? — Размер, как у б е б и добавил смуглый мужчина. — Сгодит старый костюм. Это как раз то, о чем я подумал. Этого, пожалуй, достаточно, — вмешалась Патрис. Она шагнула вперед, пытаясь собраться с мыслями и скрыть дрожь, и снова обнаружила, что собственные действия укрепили ее смелость. Она оттолкнула руки мужчины, громко заговорила. «Я здесь ищу сестру. Я должна вернуться домой через неделю. Вот он мне сказал, что это магазин фотоаппаратов. Я не хожу в бары. Мне не нравятся мужчины, которые ходят в бары. Мне нужен конкретный адрес. Я должна найти сестру. Она в беде». «Она тоже индианка?» — спросил тощий человечек. «Господи, средний коэффициент умственного развития здесь составляет около тридцати», — вздохнул мужчина в красивой шляпе. «Конечно, индианка Динки, она же ее сестра!» «Ну, я не знал», — извинился Динки. «Магазин фотоаппаратов?» Желтушный приподнял поля своей шляпы. Веснушчатый пожал плечами. «Я Джек Меллой», — представился тот, кто был в шляпе и протянул руку. Патрис коснулась ее. Рука была холодной и сухой. Патрис сдрогнула и присмотрелась к нему повнимательнее. Он определенно был болен. Или, как там говорится, холодные руки, горячее сердце? Вера так бы сказала. «Проходите, садитесь. Выпейте чего-нибудь. Я не пью. Мне нужно на б л о м е н т а на в е н ю «Какого черта тебе там понадобилось?» — спросил д и н к и т а м же одни индейцы». «Ты только что побил рекорд сообразительности чучела», — р а с с е р д и л с я Джек. «Убирайся отсюда! У нас есть прекрасная индейская принцесса, которой мы пытаемся дать работу, а ты продолжаешь ее оскорблять». «Послушайте, мисс, вы можете выпить содовой». «Билли, которая там сейчас на кухне, приготовит вам гамбургер». «За счет заведения. Все, что вам нужно сделать, это выслушать описание работы». «Вы индейская леди, верно?» — обратился он к Патрис. я — Спросил, потому что вы капельку светловаты, но... — От отца. — Ага, дочь вождя? — Вождь огненная вода, — подумала Патрис. Она глядела помещение. В нем были маленькие окна, похожие на иллюминаторы, и несколько столиков под ними. Она была голодна. — Если мы сможем сесть рядом с дверью под одним из этих круглых окон, я буду слушать, — сказала она. — И я хочу ваш гамбургер. — Безусловно, после вас. — отозвался Джек, взмахнув рукой. Она подошла к столу у окна и села на маленький черный стул. Стул был выкрашен в темно-фиолетовый цвет, а поверхность была липкой. Она поставила чемодан на стул рядом с собой. Джек сел напротив с бокалом в руке. — Ваш дорожный чемодан очарователен, — похвалил он. — Выглядит так по-деревенски? Он сделал знак бармену. — Сейчас принесут прохладительные напитки. — продолжил он. — А еще примите мои извинения. Они не ведают, что творят. — Я думаю, они все-таки ведают, — возразила Патрис. — Ну, не полностью, — примирительно произнес Джек. Бармен принес апельсиновую содовую, холодную как лед, и поставил ее рядом со стаканом льда. Собственно, вот в чем дело. Джек наклонился к собеседнице. Видите ли, это место сменило владельца в прошлом году. Раньше здесь главенствовала подводная тема — дворец русалок. Много ракушек и рыбы. В аквариуме работала о б ы ч н а я русалка. Обученная русалка? Да, и у нее был блестящий хвост. Парень, который купил это место, У.У. Панк, заработал деньги на древесине, поэтому в качестве дани лесной промышленности он выбрал тему лесозаготовок. Поэтому лесной затор. Ну, а 26 это просто число. В напитках и тому подобном основная тема — Пол Баньян. Пол Баньян — вымышленный гигантский дровосек, персонаж американского фольклора. Самое раннее напечатанное произведение о Баньяне, которое сейчас известно, создано Джеймсом м а к г и л л е в р е е м в 1910 году, по другим сведениям — в 1906. «В меню. Мы все еще вносим изменения в декор». И, конечно же, аквариум, которым славится это место. Вы слышали о «Бэйби»?» «Нет». «Это синий бык Поло. т а с к а т ь для него бревна. Его з а г а д ы ч н ы й друг». «Вот что это за наряд, Бэйби». «Наряд для чего?» «Вместо наряда русалки. Наряд быка». Хильда надевала его, показывала подводные трюки. Бычьи фокусы. «Людям это нравится. Они проезжают много миль, чтобы сюда попасть». Собираются со всего города и из-за его пределов. Они любят, когда им показывают подобное. Я сам удивлен, что Бэби й столько поклонников, но так оно и есть. И я сгораю от стыда, я даже не спросил, как вас зовут». «Дорис», — ответила Патрис. «Дориса, а дальше?» Патрис на мгновение замешкалась. «Дорис Барнс», — пробормотала она. «У вас есть индейское имя?» — О нем можно спрашивать? Или, может быть, это секрет? — Секрет, — сказала Патрис. — Так и должно быть. — Однако я мог бы назвать вас, скажем, принцесса-водопад. — Нет, не годится. — Ну что, Дорис, работа вас заинтересовала? — Плавать в костюме быка? — Нет, спасибо. — Вы даже не спросили о зарплате. — Зарплата меня не волнует. — 50 долларов за вечер. Плюс раз в два дня чаевые. Патрис молчала. Считая чаевые, которые она не могла оценить, сумма получалась больше, чем она зарабатывала на заводе за неделю. И это за один только вечер. «Мне не слишком этого хочется», — промямлила она. «Но, может, вы все-таки согласитесь хотя бы посмотреть на наряд?» «Разве что ради забавы», — согласилась Патрис. «Тогда пойдемте со мной». Круглолицый румяный мужчина поставил перед ней тарелку. На ней был гамбургер с разложенными вокруг него листьями салата, солеными огурцами, жареным картофелем и мелко нашинкованной капустой. «Не возражайте, если я сначала поем». Джек улыбнулся. У него были длинные коричневые зубы. Целых оставалось совсем немного. Патрис пожалела, что увидела его зубы. Но потом откусила кусочек гамбургера и забыла обо всем. Быстро, аккуратно и деловито она съела все, что находилось на тарелке. После еды она вытерла кончики пальцев пурпурной салфеткой. «Впечатляет», — подытожил Джек. «И заметьте, очень скоро все здесь станет, как у лесорубов. Салфетки в черную красную клетку и так далее». Он на мгновение задумался, посмотрел на ее пустую тарелку и добавил. «Конечно, после шоу вам подадут ужин». «Ладно, давайте посмотрим наряд», — предложила Патрис. Но я хочу, чтобы в коридоре был включен свет. — Как скажете, — отозвался Джек. Она взяла чемодан и зашагала рядом с Джеком, который приветствовал тех, мимо кого проходил сардонически, кривя губы. Он миновал коридор, поднялся по узкой лестнице и открыл дверь. — Ваша гримерная. Патрис з а г л я н у л в дверной проем. Обычная комната с бордово-серым линолеумом на полу. Ее внимание п р и в л ё к встроенный туалетный столик с зеркалом и подсветкой вокруг него. Флакончики с тональным кремом и беспорядочный набор помад. д в о д о с т о й к и пояснил Джек, махнув рукой в сторону столика. Стул рядом с туалетным столиком был покрыт пятнами старой белой краски, а грязная обивка его сиденья была розовой в цветочек. Джек подошел и открыл глубокий шкаф. Достал матерчатый мешок, из большой коробки, и р а с с т е г н у л его, чтобы показать наряд. Там лежал синий резиновый гидрокостюм с белыми копытами, нарисованными на концах рук и ног. Два больших белых диска с алыми кружочками в центре, там, где должны были находиться груди. п о т р и с в з д р о г н у л а Что за темная тень была между коровьими ногами? Она отвела взгляд. Джек благоговейно держал наряд в руках. Приглушенным голосом он спросил, не хочет ли она его примерить. Она осталась стоять в дверях. «Конечно, нет». «Не могли бы вы просто прикинуть его на себя?» «Хорошо». Патрис прижала резиновый костюм к груди, нелепо болтая с висающими копытами. Джек уставился на нее, вздохнул, покачал головой. «Похоже, он подойдет. Идеально». Патрис сунула ему костюм обратно. С большой осторожностью Джек сложил его, убрал и открыл большую шляпную коробку, в которой лежала синяя резиновая шапочка с маленькими белыми рожками. Она должна была плотно прилегать к голове и застегивалась под подбородком. «Подошла», — прокомментировала Патрис, надев синюю шапочку. «Но мне совсем не нравятся эти белые круги на груди у коровы». «Быка! Бэйби — это бык!» «И, по ходу дела, замечу, что костюм на самом деле очень целомудренный. Вы должны это признать», — пробормотал Джек. «Открытой кожи почти не видно, просто много синей резины». «Нет, спасибо», — ответила Патрис, «но с 50 д о л л а р а м и да еще с чаевыми расстаться было трудно». «Ну, тогда зайдем с другой стороны», — предложил Джек. «Давайте поговорим о том, чтобы найти вашу сестру. Как вы собираетесь ее искать?» Я просто посмотрю. Сначала поеду по ее последнему известному адресу. И где вы собираетесь остановиться? У меня здесь подруга. Землячка? Вроде того. А почему бы вам не пожить здесь? Предлагаю полный пансион. Проживание и питание. Эта сделка поможет нам продержаться. Спать под столом? Нет, спасибо. В этой комнате мы могли бы поставить раскладушку. Она вспомнила о сомнительных личностях, но лесистая гора... Не сообщил о них никаких подробностей. Как жалко. Будет ли с ней все в порядке, если она просто станет избегать спиртного? Похоже на ловушку. Мы поставим крепкий замок на дверь. Или, если хотите, у нас есть отель по соседству. Хорошее место, чистое. Просто в комнатах нет потолков. Там тоже замки. Я думаю, мне лучше найти такси и добраться до того места, куда я собиралась ехать прямо сейчас. Мы могли бы вам помочь найти такси, в котором меня не похитят? Еще раз приношу вам свои глубочайшие извинения. Произошло недоразумение. Собственно, мы могли бы помочь найти вашу сестру. Я имею в виду помочь со стыковкой. Я не знаю, что это такое. Центральное место, вроде вокзала, где все встречаются друг с другом. Смотрите, сейчас около часа дня. Я лично отвезу вас по вашему адресу и лично провожу до двери, чтобы спросить о вашей сестре. Могу отвезти куда-нибудь ищу, куда захотите. Если за это время вы найдете, где остановиться и узнаете, где сестра, тогда мы расстаемся. Прощай, прощай. Если же вам не повезет, вы вернетесь и выступите в сегодняшнем шоу. Вот и все. Зачем вам все это делать? Вы будете нашим бэби. Джек сказал это драматично, глядя ей в глаза. Белки его были желтоватыми, как старая бумага. «Что такого замечательного в этом наряде? Это просто костюм коровы, быка, и он сделан из синей резины». п о т р и с пожала плечами. Она все еще стояла в дверях. Джек мечтательно смотрел мимо нее. «А вы знаете, что нам стоило изготовить этот наряд? Пришлось искать костюмеров Чикаго». Он должен был создать для резины формы. Потом нужно было достать саму резину, натуральную, а не синтетическую, и краску. Трудно найти краситель, который закрепится в резине и останется таким синим, таким блестящим, очень волнующим. Трудно сделать так, чтобы краска не потекла, пока Бэйби устраивает свое шоу. Нам удалось отыскать резину, которая совершенно не выцветает и не растягивается. Такую трудно откопать. И резину, которая не начнет вонять. Вы ведь ничего не почувствовали, не так ли? Вот почему мы используем специальный порошок, чтобы высушивать костюм и защищать от нашествия насекомых, обеспечивая целостность материала. Это совершенно особенный костюм, мисс Дорис Барнс. И вы первая женщина из тех, кого я знаю, которая достойна его надеть после достойнейшей леди, носившей этот костюм до вас. — Кто была эта леди? — спросила Патрис. — Хильда Кранц. «Так почему же ее здесь больше нет? Что с ней случилось?» «Она заболела». «О, что ж, может быть, ей станет лучше?» «Она заболела очень тяжело», — пояснил Джек. «Мне очень жаль». Они вернулись на первый этаж бара. «Ладно», — сказала Патрис, — «я позволю вам отвезти меня туда, куда мне нужно. Затем наши пути разойдутся». «Очень хорошо», — отозвался Джек Меллой. — Наши пути разойдутся, если вы о т ы щ и т е сестру. Если нет, вы вернетесь и выступите. Я возьму ключи у Эрла. — Он был за рулем вашей машины? — Он всегда водит мою машину. — Мне все это не нравится, — высказала свое мнение Патрис. Ей казалось, будто ее мозги распухли, и череп стал для них слишком тесен. Она не устала, но была сбита с толку. Ей казалось, что за последний час... С ней произошло больше нового, чем за всю предыдущую жизнь».